Медведев зря орешь, вот что человек должен вести себя смирно. Пепел, эй, дубина, а еще дядя. Ха -ха. Лука пеплу негромко. Слышь, не кричи, тут женщина помирает, уж губу у ней землей обметала. Не мешай. Пепел. Тебе, дед, изволю уважу. Ты, брат, молодец. Врешь ты хорошо, сказки говоришь приятно.